Голова 53. Демьян. Бросая ключи на столик и щелкаю выключателем, в висках ноет, а в глаза словно песка насыпали. День был выматывающим, впрочем, как и все в последней неделе. Но только загрузив себя по полной работой, я могу заставить мозг не заниматься долбанным азохизмом. Даже и сейчас, спустя время, мне раз за разом приходится себя одергивать, чтобы не вспоминать морям. И самое главное, не представлять ее с другим. Ненавижу ли я ее, скорее да, чем нет. Ненавижу за то, что так сильно въелась под кожу, а на то, чтобы вывести, теперь потребуется немало времени. Вот только я даже не уверен, увенчается ли очередная попытка успехом. Хотя кого я обманываю, не могу я ее ненавидеть. Не понимаю, да. Даже с хочу увидеть и заставить глаза посмотреть, но нет, это не ненависть, это болезнь какая-то ненормальная. Даже сейчас я ее оправдываю. Жду, что позвонит, скажет хоть что-то, объяснит сама, но ничего из этого не происходит. Поначалу от любого телефонного звонка дергался, а потом сам на себя разозлился, как малолетка себя веду. Если бы она хотела, она бы уже давно дала о себе знать. Сейчас не каменный век способов тьма, но, видимо, морям действительно сделала свой выбор. Именно поэтому решение вернуться в Штаты кажется единственно правильным. Там хотя бы ничего не будет напоминать о нас. Здесь же, куда ни посмотрю, везде образ моря мерещится. Диван, кровать, кухонный стол, за которым кофе пили, даже терраса. Выходить туда не могу после того, как она уехала». Раз за разом в памяти вспышки из наших жарких поцелуев, ее признание тихих, изглядов тех пробирающих, от которых голова кругом шла и в паху оттворился. Вот только слово «люблю» я от нее так и не дождался. Казалось, читая его между строк в каждом трепет прикосновении, от которого у меня мозг сносило, но нет, ошибся. Не могла она признаться в любви тому, кого в итоге отодвинула на второй план. Видимо, это их традиции ненормальные крепко сидят, раз и она, и Дава от себя отказываются, лишь бы родителям угодить. Кулаки сжимаются, и я бросаю взгляд на сбитые костяшки. Последнее время часто стены сбиваю, когда вот так мысли волной накатывают. Глупая маленькая девочка, сама же пожалеешь через пару лет. Но в отличие от брата, ко мне в постель не прыгнешь, ты же верная, правильная. «Сломаешься, а поступишь по закону». «Именно за это и полюбил, за чистоту ее во всем. «Наверное, только за это и можно сказать спасибо ее извергам-родителям». Опрокинув рюмку виски, раздеваюсь и принимаю душ. Саня почти все документы передал. Осталось объяснить детали, и можно улетать. Сюда буду возвращаться только в самых крайних случаях. Сомневаюсь, что нахождение в этом городе когда-нибудь перестанет отдавать тупой боли в грудине». Завариваю кофе, планирую еще немного поработать над последним проектом, за который взялся, как телефон брякает сообщением. «Приедешь?» «Алиса». «Нет». Отправляю в ответ и открываю нетбук. Входящая мелодия звонка разносится по кухне. Собираюсь бросить, не желая слушать нытье модели, как застываю с телефона в руке. «Дава». Машинально перевожу взгляд на правый угол экрана, проверяя, не ошибся ли я со временем. Нет, почти десять. У нас с ним разница в час, если он, конечно, не в Москве и не планирует со мной разговор по душам. Да, принимаю вызов. Из трубки раздается шумный вдох и секундное молчание. Демьян, я спрошу всего раз, и мне нужен честный ответ. О как! «Если ты звонишь узнать, спал ли я с морям, то нет. Хотя, думаю, она вам и сама уже это поведала, откидываясь на стол, прикидываясь, чего бы ему задавать подобный вопрос. Или не верите и боитесь, что жених, узнав, опозорит?» «Демьян, давай без этих твоих выступлений. Ты любишь мою сестру?» Чехол телефона издает жалобный хруст от того, с какой силой я сжимаю гаджет. «Он издевается, блядь? Ты серьезно?» «Разве это имеет хотя бы какое-то значение?» «Имеет, если я спрашиваю, какие у тебя на нее планы?» «Были планы? Обручальное кольцо тебе о чем-нибудь говорит?» Внутри зарождается темное чувство, вызванное напоминанием о том, как я собирался Мариам предложить выйти за меня. В красках видел ее сияющие глаза и даже почти поверил в то, что тигра надобрит. Сначала покажет гонор, но в итоге смирится». Но мне указали на дверь, как беспородному псу, даже не дав возможности объясниться. Слышу, как на том конце щелкает затвор зажигалки, а потом Даниэльян затягивается, нервничает. «Демьян, я все еще искренне горю желанием потрихтовать твою рожу за то, что ты сделал, но сейчас и другом. Сегодня Мариам сказал родителям, что не пойдет замуж и что любит тебя». Не замечаю, как тело, действуя импульсами, отрывается от спинки стула и наклоняется вперед, как будто это мне поможет услышать, что он только что сказал, и не показалось ли мне вообще. А разве до этого она не говорила? Сомневаюсь, но то, что произошло сегодня... Секундное молчание и звук выдыхаемого дыма. Я никогда ее такой не видел. Она действительно настроена серьезно. С отцом поругалась. И если бы не я, черт знает, чем бы закончилось для нее. То, с какой горечью Давид произносит последние слова, заставляет против воли сжать зубы. «Мариам грозила опасность?» «Что это значит?» «Выдавливаю из себя, запрещая забившейся надежде напрасно жевать. «Не хочется снова быть втоптанным в грязь». «Это значит, что я не представляю, чем завтра закончится день. И если ты действительно ее любишь так, как говоришь, то нужен ей сейчас». Наверное, больше, чем когда-либо. Без веской причины я бы не звонил. Сердце оглушительно бьется в висках, мир сужается до мобильного телефона, на который я пялись секунду за секундой. Да, бы точно не звонил просто так.